Лучший образец — барокко на Мальте. Джованни Барбара возводит собор святого Джеймса на улице Торговцев в Валете, самой барочной улицы Архипелага. В 1608 году на Мальту от римского правосудия бежит Караваджо, ненароком убивший партнера во время игры в теннис. Пример гения призывает «Не ссорьтесь из-за спорных мечей». Великий магистр алов де Виньякур немедленно усаживает беглеца за работу, и шедевр. Усекновение главы святого Иоанна можно видеть нынче в часовне при соборе святого Иоанна. Там же прекрасные гобелены по эскизам школы Рубенса. Дворец великого магистра украшается знаменитыми гобеленами «Чудеса Индии», заказанными Людовиком XIV по рисункам голландского художника, побывавшего в новом свете. У Людовика их приобрел великий магистр Рамон Перелос специально для дворца. В той же гобеленовой палате дворца великих магистров Фарис, Расписан чудесными фресками учениками Микеланджело, маньериста Матео Далетчо. Великая осада 1565 года. Далетчо применил для росписи специальную технику. Краски наносил прямо на камень, без грунта и предварительной штукатурки. Потому и сохранились фрески до наших дней. Не в меру Гигроскопичный мальтийский камень Лаймстоун терпит штукатурку максимум десять лет, после чего терпение его лопается. — Дайте мне время, и я подарю вам жизнь, — писал Лапарелли в первые сумасшедшие годы строительства Валетты. И жизнь пришла в прекрасный город, висящий над лучшими гаванями в Центральном Средиземноморье. Здесь спитла Лавалетта, муж вечной славы. «Гроза Африки и Азии, божия кара варваров, он первый похоронен здесь, в городе, который любил, в городе, который построил», — так начертал по латыни на гробнице его секретарь, рыцарь упраздненного реформацией английского ланга сэр Оливер Старки. Русский культурный центр в Валете расположился волею случая в доме сэра Оливера. Впрочем, бывшие владельцы торговались нешибко Дух благородного рыцаря не находит покоя на улице торговцев, тревожа обитателей вот уже четыре столетия. Понадеялись, что обретет его, наконец, между томов Демьяна Бедного и Александра Фадеева в библиотеке русского культурного центра тело сэра Оливера Старки, не будучи останками великого магистра, удостоилась чести лежать неподалеку от любимого принципала в соборе святого Иоанна Крестителя. «Великий магистр Дальмонта в шестнадцатом веке совершил две грубейшие ошибки, — говорил адмирал Лорес, — разрешил братьям жить в городе, а мальтийским корсарам бить турок под флагом ордена. — Позвольте, ваше сиятельство, — возражал великий инквизитор Мальты, фраа Сальваторе, — какое отношение корсары погибали, а вдовы оставались. Вы чувствуете? Сочетание вдов и особняков оказалось роковым для обета воздержания. — Вот так-то, ваше преосвященство. — А теперь что ж? Приходится или глядеть сквозь пальцы, или закрывать лавочку. Сексуальная свобода — единственная привилегия в борьбе, с которой успех есть окончательный провал. А а усмирить вдов можно только одним способом — выдать замуж по новой, — продолжал Лорес. Но где вы видите мужей на этом малонаселенном острове? «Может быть, вы порекомендуете папе изменить устав ордена в сторону отмены целибата задним числом узаконить состоявшийся факт? Примечание — целибат, безбрачие, девственность. Послушайте, Лорес, фра Сальваторе напрягал лобовые мышцы так, что танзура смещалась под скуфьей немного к затылку. Послушайте». Если у вас имеются достоверные факты, давайте их мне. Извольте. Великий магистр Пинто де Фонсека открыто жил с пленной принцессой Тарапезунда и прижил с нею Калиострак.